В воскресенье, последовавшее за танцами в загородном клубе, Юджину удалось провести с Сюзанной весь день. Это произошло наполовину случайно, наполовину по безмолвному соглашению, так как если повод для их свиданий и возник случайно, то оба постарались воспользоваться случаем и сделали это молча, не договариваясь, почти бессознательно. Если бы их так сильно не тянуло друг к другу, ничего бы не было. Но, так или иначе, новое свидание доставило им огромное наслаждение. Дело в том, что у миссис Дейл на другой день после бала разыгралась мигрень. Кинрой предложил своим друзьям отправиться для разнообразия на Саут-Бич, самый жалкий, самый голый и неказистый пляж на всем побережье Стейтен-Айленд, и миссис Дейл позволила Сюзанне поехать с ними, при условии, что Юджин согласится сопровождать ее. Она вполне доверяла ему как спутнику и наставнику. Юджин ответил, что поедет с удовольствием. Он только и мечтал оказаться где-нибудь наедине с Сюзанной, и надеялся, очутившись на пляже, улучить для этого удобную минуту, но старался не выдать себя. Была вызвана машина, которая доставила их к месту, откуда открывалась невзрачная панорама взморья. Шофера отпустили домой, условились, собираясь обратно, вызвать его по телефону. Вся компания двинулась по деревянным мосткам, тянувшимся вдоль пляжа, но почти тотчас же разбилась на группы. Юджин с Сюзанной сперва остановились пострелять в тире, затем они забавлялись бросанием колец. Юджин радовался каждой возможности смотреть на свою возлюбленную, видеть ее прелестное личико, ловить ее улыбку, слышать ее сладостный голос. Одно ее кольцо попало в цель. Каждое ее движение было совершенно, Каждый взгляд вызывал в нем трепет наслаждения. Юджин чувствовал себя в раю, ничего общего не имевшим с той жалкой действительностью, которая их окружала. Покатавшись на чертовом колесе, они пошли по мосткам дальше. Волнение Юджина передалось Сюзанне, и в ней умолк голос благоразумия, который, несомненно, посоветовал бы ей бежать. Нужна была какая-то встряска, какой-то внезапный толчок, чтобы она увидела, куда ее несет течение. Но этого не случилось. Они очутились у нового дансинга, где танцевали несколько официанток со своими кавалерами, и Юджин предложил смеха ради зайти туда. Снова они танцевали вместе, И хотя окружающая обстановка была самая жалкая, а музыка отвратительная, Юджин чувствовал себя на седьмом небе. «Давайте убежим от остальных, поедем в Террамарин», — предложил Юджин, вспомнив, что немного южнее на побережье есть отель. «Там очень хорошо, а здесь такое убожество». «Где?» — это? спросила Сюзанна. «Милях в трех отсюда к югу. Мы можем даже пройти пешком». Но, окинув взглядом раскаленный пляж, он тут же отбросил эту мысль. «А, по-моему, останемся», — сказала Сюзанна. «Здесь все такое жалкое». что в этом есть своя прелесть. Мне интересно видеть, как эти люди веселятся». «Нет, уж очень здесь скверно», — повторил Юджин. «Как бы мне хотелось иметь ваш здоровый взгляд на вещи. Впрочем, если не ходите, не поедем». Сюзанна в задумчивости молчала. «Убежать с ним? Но их будут искать? Остальные, наверное, и так удивляются, куда они запропастились. А, впрочем, это не важно. Ее мать вполне спокойна, когда она с Юджином. Можно пойти». «Хорошо», — сказала она наконец, — «мне все равно, пойдемте». «А что подумают остальные?» — нерешительно заметил он. «Им это совершенно безразлично», — сказала девушка. «Когда они захотят вернуться домой, они вызовут машину. Ведь они знают, что я с вами, и они знают, что я тоже могу вызвать машину, когда захочу. Мама не рассердится». Они пошли на вокзал, чтобы поездом доехать до следующей станции. Юджин был счастлив, что проведет целый день вдвоем с Сюзанной. Он не думал ни об Анжеле, оставшейся дома, ни о том, как отнесется к этому миссис Дейл. Ничего не случится. В их приключении не было ничего предосудительного.